Глава 23. Часть 6. Было у Руслановой и ее покровителя Жукова много путей к сокровищам. Вот еще один. Гитлеровцы грабили наши музеи и награбленное добро вывозили в Германию. Потом в Германию пришли освободители и награбленные ценности присвоили. Некий товарищ из литературной газеты 5 августа 1992 год считает такую практику естественной. В некоторое оправдание замечательной певицы Руслановой отмечу не только ее хороший вкус, но и то несомненное обстоятельство, что привезенные ею из Германии 132 подлинных живописных полотна принадлежали в своем большинстве кисти выдающихся русских художников – Репина, Левитана, Айвазовского, Шишкина и других, которые в свою очередь вывезены нацистскими оккупантами из России и Украины. Вот так. Если гитлеровцы увезли из наших музеев сокровища, следовательно, они мародеры. А если после того Русланова присвоила украденное гитлеровцами достояние Украины и России, то эти ценности считаются уже отмытыми и потому как бы уже и не ворованными. Меня только вопрос интересует, за какие такие заслуги командующий Первым Белорусским фронтом маршал Советского Союза Жуков Незаконно награждал социалистическую соловушку боевыми орденами, да еще и позволял ей рыскать по хранилищам трофейного имущества, забирать все, что понравится и беспрепятственно вывозить на свои многочисленные квартиры, дворцы и дачи. Сам Георгий Константинович Жуков тоже не терялся. Он был большим знатоком и ценителем искусства. Он тоже был собирателем. В его коллекции были картины из собрания Дрезденской галереи. Тут уж ясное дело обошлось без тушенки. После войны Жуков хозяин, покоренный Восточной Германии. Посему вон ту голую бабу в золоченной раме в мои покое. И вот эту тоже. Между тем, весной 1942 года. Когда подружка Жукова отоваривалась в блокадном Ленинграде, во второй ударной армии генерал-лейтенанта Власова свирепствовал голод. Армия прорывалась к осажденному Ленинграду, но никто ей навстречу не прорвался. И соседи тоже отстали. Вторая ударная армия оказалась в одиночестве в глубоком тылу противника. Армию надо было отводить назад. Но товарищам в Кремле жалко было оставлять территорию, которую вторая ударная армия уже отвоевала, потому был приказ держаться, хотя никаких возможностей снабжать вторую ударную армию не было. Тут повторился тот же сценарий весны 42 -го года, когда Жуков загнал 33-ю армию в глубокий тыл противника и бросил на погибель. Снабжать армию не могу. А отходить не разрешаю. Заместителя командующего Волховским фронтом генерал-лейтенанта Власова бросили спасать Вторую ударную армию. Ему предстояло расхлебывать чужие ошибки, промахи и преступления. На Власова возложили ответственность за Вторую ударную армию, операцию, которую он не планировал, не готовил, не начинал и не проводил. Его поставили командовать армией, которую было невозможно снабжать. В то же время не разрешалось ее и отводить назад. Когда приказ на выход из окружения, наконец, был получен, выходить из окружения было некому. А тот, кто и мог бы выйти из окружения, не мог от истощения стоять на ногах. Не Власов предал, а Власова предали. В лесах под Любанью, где армия Власова держала оборону, Кора на деревьях, почки и первые листы были ободраны на уровне человеческого роста. Солдат в день получал 50 граммов сухарных крошек. И это все. Лошади во второй ударной армии были съедены. И трупы падших лошадей тоже. Были съедены кожаные сумки, ремни и сапоги. Потом веселая жизнь кончилась. Солдатам и офицерам перестали давать и те 50 граммов хлебных крошек. Власов докладывал. 21 июня 1942 года в штаб Волховского фронта наблюдается групповая смертность от голода. Самолеты бросали совсем немного сухарей и консервов. Все это требовалось искать по болотам, находить и сдавать. Утаил банку консервов. Расстрел. «Красная звезда. 28 февраля 1996 год». Вообще в Красной армии к расхитителям и мародерам относились сурово. Солдат-фронтовик Толочко свидетельствует. В июле 1944 года старшина артиллерийской батареи 179-й стрелковой дивизии забрал у литовского крестьянина лошадь для транспортировки пушки на огневую позицию. Действия старшины квалифицировали как мародерство. Приговор короткий. Расстрел. Военно-исторический журнал, 1992 год, номер 1, страница 49. Военный врач Ольга Иваненко свидетельствует. 1942 год, 238-я стрелковая дивизия, война, сожженный город, разбитый и брошенный дом. Два солдата вытаскивают из-под развалин разбитую кровать. За этим занятием их застают. Их действия расценивают как мародерство. Приговор в этом случае единственно возможный – расстрел. Приговор выносит начальник штаба полка, старший лейтенант Капустянский. Ему даже трибунала не надо, своей власти достаточно. «Русская мысль. 21 июня 2001 год». Подобных случаев я могу рассказать тысячи, со ссылками на конкретных свидетелей, на архивные документы, публикации и письма фронтовиков. А социалистическая соловушка увела целую картинную галерею. И это не просто полотно, Это национальное достояние России и Украины. Но ей простительно. Она подруга почти святого Георгия величайшего полководца XX века.